Глава 52. Собирая стадионы. Рим. 1497 год. По залам папского дворца невно расхаживал недовольный Александр VI, более известный всем, как Родриго Борджи. Понтифик только что получил очередное сообщение о том, что взбунтовавшийся флорентийский монах Джеролома Савонарола в очередной раз обрушился с критикой на высшее духовенство во главе с самим папой. В гневе Борджия разбила стену кубок, из которого пил в тот вечер вино. Понтифик в ярости кричал, что именно он и есть церковь. Идти против него – значит идти против всей католической веры. Как ни странно, в столь неприглядной ситуации папа выразил совершенно правильную мысль, которую понимал, видимо, весьма четко. Он и есть церковь. Спустя 500 лет этой же самой идеей проникся далекий преемник Александра VI. Разница будет заключаться лишь в интерпретации. Папа Вайтыло тоже видел в своем сане образ всей католической церкви. Действительно, мир судит о ней не по делам или словам какого-то священника, живущего на окраине итальянской провинции. Внимание всех приковано к поведению понтифика. То, что он говорит или делает, одномоментно ассоциируется и со всей полнотой церкви. Ее лицо – это лицо папы. Куда бы ни прибыл Святой Отец, он всегда словно привозил с собой тот мир, главой которого являлся. Четко осознавая ответственность своего служения, Иоанн Павел II стремился принести церковь в любое место на планете, старался изо всех сил показать ее истинное лицо, доказать, что вере всегда может найтись место в жизни современного человека, а религия не пережита к времен, когда властные понтифики бросались с золотыми кубками. Словно радостные родители, демонстрирующие всем своего новорожденного ребенка, пантифик старался всем передать то, что так любил и ценил. Для этой цели лучше всего подходили поездки. Святой Отец стал самым путешествующим папой в истории. Он фактически жил в самолете и за долгий срок своего правления посетил около сотни стран в ходе более 130 зарубежных визитов. Путешествия его святейшества были призваны укрепить позиции католической церкви по всему миру. Будучи актером от рождения, пантифик мог сделать так, чтобы его визит запомнился людям на всю жизнь. Спускаясь с трапа самолета на красную ковровую дорожку, святой отец снимал свою белую шапочку, опускался на колени и в жесте глубокого уважения целовал землю, приветствуя таким образом страну и ее жителей, а также выражая благодарность за приглашение. Церковь стала для Кароля Войтыла одним большим театром в самом благородном и возвышенном значении этого слова. Его непревзойденный талант помогал понтифику проникать в самые сердца людей. Папа широко раскидывал руки, с улыбкой указывал пальцем на кого-то из толпы, словно узнавая старого знакомого, много жестикулировал и всячески взаимодействовал с толпой. В отличие от своего предшественника, Иоанн Павел II пользовался заготовленными речами, но очень часто обогащал их своими собственными импровизациями. Понтифик был превосходным оратором. Его проповеди были живыми и душевными. Святой Отец точно знал, что и как надо говорить: То возвышая, то понижая голос, то ускоряя, то растягивая темп речи в необходимых местах, папа Войтыло превращал свои выступления в нечто совершенно незабываемое. Его полюбил весь мир. Римский епископ конца XX века очень отличался от властных пап эпохи церковного государства, повелительным тоном, произносящих на латыни возвышенные речи. В отличие от них, Кароль Войтыла собирал целые площади и стадионы, которые были до отказа заполнены людьми. В какой бы стране ни оказался святой отец, ему обязательно подбирали самую вместительную площадку для выступлений. Папа чувствовал себя в этой атмосфере словно рыба в воде. Театр был его страстью, его стихией. Престол святого Петра стал для Ана Павла II его сценой, на которой он был главным героем и властителем дум. «Не бойтесь! Откройтесь! Позвольте Богу прийти к вам!» Его слова проникали в самое сердце людей, затрагивая тончайшие струны души даже самых суровых и прошедших ужасы войны слушателей. Белый автомобиль проезжал по центральным улицам многих городов. Понтифик ударили цветы, бросались в объятия, выкрикивали восторженные приветствия. Он никого никогда не отгонял от себя состоящие в то время на службе у Святого Престола жандармы, вспоминали позднее, насколько сложной была их работа. После покушения папа не просто вернулся к обычному ритму, но даже стал более открытым. Ни о каких мерах безопасности он не хотел даже слышать, согласившись лишь на невысокие бронированные стекла по бокам машины. Глава церкви был со своим народом. Его абсолютная доброта и открытость расположила к Иоанну Павлу II даже последователей других религий. Он и сам страстно желал братского диалога с ними. Святой Отец стал первым римским епископом, вошедшим в мечеть и синагогу. Войтыло положил начало традиции вложения папами просительных записочек в знаменитую стену плача, располагающуюся на храмовой горе Иерусалима. Он любил всех, стремился к каждому, интересовался всеми. Реакционеры и уже отколовшиеся от Рима группы традиционалистов Называли Анна Павла II антипапой, еретиком и экуминистом, а он не огорчался и не обращал никакого внимания. Его мечтой было единство всех христиан. Святой Отец даже организовал большую коллективную молитву представителей разных христианских конфессий в итальянском городе Ассизи. За этот поступок его будут критиковать всю оставшуюся жизнь и даже после смерти. Мир и единство между народами стали главной темой, которая красной нитью проходила через все выступления короля Войтылы. Ему было совершенно безразлично, к кому он обращался. По-человечески папа не видел разницы между иудеями, мусульманами и христианами. Всех он встречал как братьев. В своих пламенных чувствах к людям и миру во всем мире Святой Отец иногда по неосторожности переходил определенные границы, за что моментально становился объектом жесточайшей критики традиционалистов. Так, во время одной из встреч с мусульманскими лидерами папа Вайтыла поцеловал подаренный ему Коран. Этот момент успел попасть на пленку и в дальнейшем растиражирован недоброжелателями. Одним из совершенно невиданных до той поры действий его святейшества стало публичное покаяние за грехи церкви. От имени всего католического мира папа просил у людей прощения за расколы церквей, за религиозные войны, за оправдание насилия и за крестовые походы. Еще каких-нибудь 30 лет назад ни о чем подобном нельзя было даже помыслить. Теперь же это стало реальностью. Папа спасал церковь и стремительно интегрировал ее в новый мир. Иоанн Павел II занимал трон святого Петра без малого три десятка лет. За это время ему удалось написать новую страницу в истории современного католицизма, окончательно изменив его облик. Изменился за годы понтификата и сам святой отец. Зайдя на престол молодым, красивым и энергичным, к концу жизни он превратился в немощного старика. Первые и последние фотографии его святейшества так разительно отличаются друг от друга. От былого, пышущего энергией и бесподобной харизмы человека не осталось и следа. Он сник и сгорбился. Его лицо стало отекшим и посиневшим. Один глаз почти полностью заплыл, а речь перестала быть разборчивой. Под конец правления папа стал страдать от целого ряда различных заболеваний. Уже на половине его понтификата стало заметно, что у его святейшества проблемы со здоровьем. Его неизменно жизнерадостное лицо все чаще искажало гримаса огорчений и боли. Говорят, папа в последние годы серьезно обдумывал вариант отречения от престола, но все же оставил эти мысли, считая, что строны святого Петра уходят только в могилу. Все свои силы Иоанн Павел II положил на служение церкви, людям и делу мира. Но эти силы в конечном итоге совершенно покинули его. Земная слава одного из величайших римских пап современности подходила к концу.